Глава 5. Острова. Цвет русского общества. Цена популярности Николая I. Придворные интриги. Азиатская роскошь. Русская красота. Ужасы крепостного права. Показная цивилизация. Судьба императрицы. Заговор молчания высшего общества. Страх перед иностранцами. Россия. Страна фасадов. Сегодня я совершил прогулку на острова. Нигде в мире я не видел болота, столь искусно прикрытого цветами. Представьте себе сырое низкое место, которое лишь летом, благодаря каналам, отводящим воду, несколько высыхает. Такова эта местность, превращенная в превосходную березовую рощу, окруженную великолепными виллами. Аллея берез, которые вместе с соснами являются Единственными представителями растительного царства, произрастающими на этой ледяной равнине, создают иллюзию английского парка. Этот большой сад с виллами и коттеджами служит для петербуржцев дачным местом, на короткое время летом заселяющимся придворной знатью. Остальную же часть года острова совершенно пустынны. Парижане, которые никогда не забывают своего парижа, назвали бы острова русскими елисейскими полями, но острова гораздо обширнее, носят более сельский характер и вместе с тем гораздо богаче разукрашены, чем наше место для прогулок в париже. Они и более удалены от богатых городских кварталов. район островов одновременно и город и сельская местность, рощи, луга, отвоеванные у окружающих болот заставляют верить, что кругом действительно поля, леса, деревни, а в то же время храмоподобные здания, пилястры, окаймляющие богатые оранжереи, колоннады дворцов, театр с античным перистелем, все это заставляет вас думать, что вы, находясь на островах, не покинули города. Русские справедливо гордятся садом с таким трудом вырванным из болотистой петербургской почвы. Но если природа побеждена, она помнит о своем поражении и неохотно покоряется насилию. Уже по другую сторону парка снова начинаются прежние болота. Я не останавливался бы так долго на неблагодарном характере этой обделенной природой земли, не так бы сожалел, путешествуя по северу о солнце юга, если бы русские менее пренебрегали тем, что недостает их стране. Их самодовольство простирается даже на климат и почву. По натуре склонные к хвостовству, они гордятся своей природой точно так же, как и окружающим их обществом. Дельта, образовавшаяся между городом и одним из устьев Невы, занята теперь целиком этим парком, расположенным как будто в самом Петербурге. русские города захватывают целые округи, парк должен был бы стать населеннейшим кварталом новой столицы, если бы в дальнейшем полностью осуществлялся план ее основателя. Но мало-помалу Петербург удалялся от реки к югу, чтобы избегнуть наводнений и болотистой местности островов, обитаемой летом. Зимой роскошные дачи наполовину находятся под водой и снегом. и волки кружат вокруг павильона императрицы. Зато в течение трехлетних месяцев ничто не сравнится с роскошью цветов и убранством изящных и нарядных вилл. Но и здесь, под искусственным изяществом, проглядывает природный характер местных жителей. Страсть блистать обуревает русских, поэтому в их гостиных цветы расставляются не так, чтобы сделать вид комнаты более приятным, а чтобы им удивлялись извне. Совершенно обратное наблюдается в Англии, где более всего боятся рисовки для улицы. Но скудость физического мира, сколь тщательно она не прикрывается, все-таки порождает здесь унылую скуку. Драмы разыгрываются в действительной жизни, потому что в театре господствует водевиль, никому не внушающий страха, а излюбленным чтением являются романы Поль де Кока.